14. Я не соврала подруге насчет того, что не лелею надежду о встрече. Это лишено смысла. На первых порах еще пыталась, и мне часто казалось, что где-то в толпе я вижу знакомое пятно Австралии. Несколько раз попадала в курьезные ситуации из-за этого. После трех лет жизни в Питере я смирилась с тем, что все так, как есть. Или я сама себя убедила в этом, глядя на молодых парней в зеленой форме с рисунком из мелких квадратиков. Для меня Саша остался тем же мальчишкой. Я думала, что мы пересекались, и он просто не узнал меня. И так надо. Больше всего мне не хотелось размышлять о том, что Аня была права, и Саша пользовался моей помощью, потому что у него отсутствовал выбор. Или того хуже, что его жизнь пошла наперекосяк. Поэтому я не стала выискивать правду. Да мне не хотелось знать, потому что страшно получить истины по лицу. И за это совсем несовестно. Уезжать из Санкт-Петербурга я не хотела потому что мои мозги уже вывернулись наоборот. И мне комфортно. По субботам я ходил в котельную Камчатки. Это и клуб, и в то же время музей. Это заведение спаивало эпохи, оберегая память и личные вещи Виктора Цоя и других музыкантов, которые некогда трудились в котельной. Крохотные кусочки пары русского рока, застывшие в стенах. Великолепное место, где уют заключает в объятия без рук. В клубе моя душа чувствовала себя в высоком комфорте. По-особенному мне нравились тематические вечера. Чаще всего я попадала на те, что посвящены группе кино. Нет, я не стала меньше обожать зарубежных исполнителей. Я охотно хожу на концерты многих приезжих групп и с удовольствием провожу время. Просто я поняла, что русский рок – это как отдельное государство в мире музыки. И за бугром его сопоставлять можно ровно до такой степени, как военную и гражданскую полицию. Сегодня крутилось полным-полно народа. Все столики заняты, и люди сидели в притирку. Так как я постоянный клиент, для меня место было в наличии всегда. Не заботило что приходилось обитать на стуле, потому что ходила сюда послушать музыку и пообщаться с такими же постояльцами и персоналом. Я близко сдружилась с барменом Димой и иногда даже оставалась после закрытия, чтобы поговорить с ним. Как-то он предлагал пройтись после работы, но собаку съела, что его безграничную болтливость моя тонкая душевная организация не выдержит. Отказалась, сославшись на ранний подъем. Вечер обещал быть тематическим, и суть элементарная. Всякий желающий, кто умеет играть на гитаре и имел хоть какие-то музыкальные задатки, играл одну песню отечественной рок группы А в конце посетители выбирали лучшего исполнителя путем голосования. И выпивка за счет заведения. Я не принимала участия, потому что мой навык игры на струнном инструменте стремился к нулю. По классике первыми композициями стали «Звезда по имени Солнце», «Выхода нет», «Лесник» и многие другие, которые охотно подпевали всей толпой. Одна девица сыграла трек группы «Копенгаген» про лет одиночества. Нетипично, потому что песня относительно свежая, но она посвящена Санкт-Петербургу. Загоняли до дыр на нашем радио, так что все в порядке. Мне приглянулось ее исполнение. Сама девушка мне напомнила Мальвину, которая кинула Буратину к дубовой матери и отрезала свои голубые волосы до стильного андерката. Не доставал только Артемона в облике Питбуля. С такой живой энергией ей бы на большую сцену, а не в эту коморку. Аплодисментов я не пожалела и уже знала, кому достанется мой голос. Ко мне подошел бармен и предложил выйти подышать воздухом. Моя пятая точка затекла, поэтому не стала отнекиваться. Я поплелась за Димой, шарив в карманах сигареты и зажигалку. Зазвучал свежий мотив с гитары, простой и знакомый до рези в легких. Не могла я уходить, если слышала эту песню. Оторвалась от Дмитрия и прошла ближе к сцене. Никого не увидела. «Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем». Я услышала новое пение и в груди что-то сделала корявый кульбит. По привычке мозг машинально продолжил прокурение и конфетки. Я не поверила своим ушам, прослушивая строки, которые знаю на зубок. Мне пришлось сильно постараться, чтобы пробиться вперед. Лицо спортивное, пролезем. На малюсенькой сцене сидел молодой человек с темными волосами ниже плеч. Прямо на полу устроился, по-турецки. Молодец. Свободная толстовка с надписью, которую из-за гитары не видно полностью. На меня поругались. Я кому-то на ногу наступила случайно. Музыкант повернул голову. На левой щеке позировало пятно, похожее на Австралию. «Шур!»